Шестьсот шестнадцатая ночь. Когда же настала шестьсот шестнадцатая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда братья покончили с обедом, Джудар сказал своей матери, положи блюдо в мешок. А под вечер он пошел в большую комнату и вынул из мешка трапезу в сорок блюд и вышел, и, сев между братьями, сказал матери, подавай ужин. И его мать вошла в ту комнату и увидела, что блюда полны, И тогда она послала скатерть и стала носить блюда одно за другим, пока не принесла все сорок блюд полностью. И они поужинали, и после ужина Джудар сказал, возьмите, накормите нищих и бедняков. И братья взяли остатки кушаний и раздали их. А после ужина Джудар вынул сладости, и все поели. А тем, что после них осталось, Джудар велел накормить соседей, и на другой день тоже было с завтраком. И так продолжалось десять дней. А затем Салим сказал Селиму, что за причины этому делу наш брат выставляет нам угощение утром, угощение в полдень и угощение на закате солнца, и к концу вечера сладости, и все, что остается, он раздает беднякам. Это поступки султанов. И откуда пришло к нему такое счастье? Разве ты не спрашиваешь себя об этих разнообразных кушаньях и сладостях? Все, что остается, он делит между нищими и бедняками, И мы никогда не видели, чтобы он что-нибудь покупал или зажигал огонь, и у него нет ни кухни, ни повара. — Клянусь Аллахом, я не знаю, — ответил его брат. — Но знаешь ли ты кого-нибудь, кто бы мог рассказать нам об истине в этом деле? — Нам не расскажет никто, кроме нашей матери, — сказал Салим. И они придумали хитрость и пришли в отсутствие брата к матери и сказали, — О, матушка, мы голодны. «Радуйтесь», — сказала их мать, и, выйдя в большую комнату, попросила слугу принести мешок и вынула братьям горячих кушаней. «О, матушка», — сказали братья, — «эти кушанья горячие, а ты не стряпаешь и не вздуваешь огня». «Они из мешка», — сказала мать, и братья спросили, «а что это за мешок?» И мать их молвила, «этот мешок заколдован, и просить надо у его сторожа». И она рассказала им, в чем дело, и сказала, «скрывайте тайну». И братья молвили, Тайна скрыта, о матушка, но научи нас, как это делается. И мать научила их, и братья стали опускать руки в мешок и вынимать из него то, что они просили, а их брату это было неизвестно. И когда они поняли, какой это мешок, Салим сказал Селиму, — О, брат мой, до каких пор мы будем жить у Джудара, словно слуги, и питаться его милостыней? Не сделат ли нам с ним хитрость? Возьмем этот мешок и завладеем им. — А какова будет хитрость? — спросил Селиму. И Салим сказал, — Мы продадим брата начальнику Суэцкого моря. — А как нам сделать, чтобы продать его? — спросил Селим. И Салим сказал, — Я пойду с тобой к этому начальнику, и мы пригласим его с двумя его людьми, а ты подтверждай то, что я буду говорить Джудару, и к концу вечера я покажу тебе, что я сделаю. И они сговорились продать брата и пошли в дом начальника Суэцкого моря. И когда Салим и Селим вошли к начальнику, они сказали ему, «О, начальник, мы пришли к тебе с делом, которое тебя порадует». «Хорошо», — сказал начальник. И братья продолжали. «Мы братья, и у нас есть третий брат Шалопай, в котором нет добра. Наш отец умер и оставил нам изрядную долю денег, и когда мы разделили деньги, наш брат взял то, что ему досталось из наследства, и растратил на разврат и распутство. А обеднев, он стал на нас жаловаться властям и говорил нам, «Вы взяли мои деньги и деньги моего отца». и мы стали судиться у судей, и потеряли деньги, и он подождал немного и пожаловался на нас второй раз, и мы обеднели, но он не отступал от нас, и мы из-за него в тревоге. Мы хотим, чтобы ты его у нас купил. Вы можете ухитриться и привести его сюда, чтобы я скорее послал его в море?» — спросил начальник. И братья сказали, — мы не можем его привести но ты будешь у нас гостем и приведешь с собой двоих, не больше. И когда наш брат заснет, мы все пятеро нападем на него, и схватим его, и сунем ему в рот затычку, и ты возьмешь его ночью, и выйдешь с ним из дома, а потом делай с ним, что хочешь. — Слушаю и повинуюсь, — сказал начальник. — Продадите вы его за сорок динаров. — Да, — отвечали братья. — После вечерней молитвы приходи в такую-то улицу, и найдешь одного из нас ожидающим. И начальник сказал, — ступайте. И они отправились к Джудару и подождали немного. А Салим подошел к Джудару и поцеловал ему руку. «Что с тобой, брат?» — спросил Джудар. И Салим сказал, «Знай, что у меня есть приятель». И он много раз приглашал меня к себе домой, когда тебя не было, и сделал мне тысячу благодеяний. Он постоянно оказывал мне почет, и мой брат это знает. Сегодня я поздоровался с ним, и он пригласил меня, и я сказал, «Я не могу оставить брата». И тогда он сказал, «Приведи его с собой». А я ответил, он на это не согласится. Но если бы ты был у нас гостем вместе с твоими братьями... А его братья сидели подле него и я пригласил их. И думал, что я их приглашу, а они мне откажут. Но когда я пригласил его с братьями, он согласился и сказал мне, дожидайся меня у входа в молельню, я приду с братьями. И я боюсь, что он придет, и мне тебя стыдно. Не залечишь ли ты мое сердце и не угостишь ли их сегодня вечером? У тебя добра много, у брат мой. «Но если ты не согласен, позволь мне привести их в дом соседей». «А зачем тебе приводить их в дом соседей?» — спросил Джудар. «Разве наш дом тесен? Или нам нечего подать им на ужин? Стыдно тебе со мной советоваться. Тебе нужно только попросить хороших кушаний и сладостей, и от них еще останется. А если ты приведешь людей, и я буду в отлучке, то попроси у твоей матери. Она выставит тебе кушаний с излишком. Ступай, приведи их. Опустились на нас благословения». и салим поцеловал Джудару руку и ушел, и сидел у дверей в молельню, пока не пришло время вечерней молитвы. И когда эти люди подошли к нему, он взял их и вошел в дом, и, увидав их, Джудар сказал добро пожаловать, и посадил их, и подружился с ними, и не знал он, что ждет его из-за них в неведомом. И он потребовал от своей матери ужин, и она стала вынимать из мешка блюда, и Джудар говорил «подай такое-то блюдо», пока не оказалось перед ним сорок блюд. И они поели вдоволь, скатерть убрали, и реки думали, что все это угощение от Салима. А когда прошла треть ночи, Джудар вынул для них сладости, и Салим им прислуживал, а Джудар и Селим сидели, пока им не захотелось спать. И Джудар поднялся и лег спать, и другие тоже легли. И когда Джудар забылся, они встали и напали на него, и Джудар очнулся уже с затычкой во рту, и ему скрутили руки и понесли его, и вынесли из дома под покровом ночи. Их разоду застигло утро, и она прекратила дозволенный ей